— Тогда понятно. У меня сестра есть. Живет в Бербанке. — Кончай трепаться. — Я не треплюсь. Я хочу услышать про красного воробья. — Ну да, сейчас все расскажу. — Ну! — Выпить бы. — Бармен! — крикнул я. — Еще один ром с кока-колой для джентльмена. Он дожидался стакана, стакан подали, он выпил. Потом повернулся и посмотрел на меня круглыми, мутными, пустыми глазками. «Воробей, аккурат при мне», — сказал он. «Что? Он у меня в кармане». «Прекрасно! А ну посмотрим!» Он порылся в кармане. Снова порылся. «Хм... Что-то не могу найти. Ты, Солоп, разыгрывать меня? Я тебя размажу. Он точно где-то был. Я раскручу пружины в твоем будильнике. Постой, постой, где-то здесь, в другом кармане. Я искал не в том кармане». — Да? — Да, смотри, вот, вот он, красный воробей. Вытащил из кармана и положил на стойку. Я посмотрел. Это был дохлый голубь. — Это дохлый голубь, — сказал я. — Нет, — сказал он, — это красный воробей. Я выложил на стойку деньги за выпитое, потом встал и взял его за воротник замызганного плаща, подтащил к двери, открыл и вышвырнул его на улицу. Потом повернулся и закрыл дверь, и увидел бармена. Он держал голубя в руках и ел его, грыз. Рот его был полон перьев и крови. Он подмигнул мне. Тут зазвонил телефон на моем столе, и я проснулся. Глава восемнадцатая. Я поднял трубку. Детективное агентство Билейна. Моя фамилия Гроверс. хал Гроверс. Мне нужна ваша помощь. В полиции меня подняли насмех. Что случилось, мистер Гроверс? «Меня преследует космический пришелец Ха -ха -ха, мистер Гроверс, давайте серьезно. Вот видите, все надо мной смеются». «Извините, Гроверс, но прежде чем мы продолжим разговор, я сообщу мою таксу». «Да, 6 долларов в час». «Ну, это меня не затруднит». «И никаких чеков с отскоком, иначе понесете свои грецкие орехи в сумочке, понятно?» «Деньги для меня не проблема. Проблема женщина». «Какая женщина, Гроверс?» — Чёрт, про какую мы говорим? Космический пришелец. — Космический пришелец — женщина? — Ну да, ну да. — А откуда вы знаете? — Она сама сказала. — И вы ей верите? — Конечно, я видел, что она вытворяет. Например, ну, вылетает через потолок и так далее. — Вы выпиваете, Гроверс? — Конечно, а вы? — Без этого разве можно? — Теперь слушайте, Гроверс, прежде чем мы начнём, зайдите ко мне лично. Третий этаж здания «Аякс». «Перед тем, как войти, постучите». «Условным стуком?» «Да, побрить и постричь. Бам-бам. Тогда я буду знать, что это вы». «Хорошо, мистер Биллиан». Пока дожидался его, я убил четырех мух. «Черт, смерть кругом. Повсюду. Люди, птицы, звери, рептилии, грызуны насекомые, рыбы. У них никаких шансов. Всем крышка». Я не знал, что с этим делать. У меня испортилось настроение». Понимаете, смотрю на упаковщика в супермаркете. Он пакует мои продукты. И вдруг вижу, что он самого себя засовывает в могилу вместе с туалетной бумагой, пивом и куриными грудками. Потом раздался условный стук в дверь, и я сказал, «Входите, пожалуйста, мистер Гроверс». Он вошел. Без себя невидный, метр сорок два, ростом, 158 фунтов, 38 лет, глаза серо-зеленые, левый стиком, Уродливые желтые усики, волосы того же цвета, с прогалиной на макушке слишком круглой головы, вошел косолапо, сел. Мы сидели и смотрели друг на друга. Больше ничего не делали. Прошло пять минут. В конце концов я разозлился. «Гроверс, почему вы ничего не говорите?» «Я ждал, когда вы заговорите». «Почему?» «Не знаю». Я откинулся в кресле, закурил сигару, положил ноги на стол. Вдохнул дым, выдохнул и выдал идеальное кольцо. Гроверс, эта женщина, это космическая пришелица. Расскажите о ней что-нибудь. Она называет себя Джинни нитру Рассказывайте дальше, мистер Гроверс. Вы не будете смеяться надо мной, как полицейские? Никто не смеется так, как полицейские, мистер Гроверс. Ну... Это девочка из космоса с товаром. Почему вы хотите избавиться от девочки с товаром? Я боюсь ее. Она управляет моим сознанием. Как это?